Глава 36 шестая. Розоватый дым заклубился в зале, а в нём я увидела такие дорогие мне фигуры мужей. Не раздумывая, я бросилась к ним, желая удостовериться, что они мне не привиделись, что мои мужчины все целы и невредимы. Знакомые руки тут же стиснули меня в объятиях. «Всё хорошо. Теперь мы снова вместе». Наперебой целовали и шептали «Нага и эльф», пока я пыталась держать слёзы радости, а дружок тёрся мои ноги. «Какая неожиданная встреча! А я всё думала, куда же ты делся?» Воскликнула Нер, когда туман развеялся, и Демонесса смогла разглядеть заключённых в кристалл. Я с удивлением посмотрела на Демонессу, не понимая, о ком она говорит. Проследив за взглядом женщины, я поняла — что заинтересовал её оборотень. Сделав рукой причудливый пас, нерп прошептала заклинание, и дружок взвизгнул, резко подброшенный в воздухе. Он сделал несколько кульбитов, а затем обернулся мужчиной. Очень и очень привлекательным мужчиной. В ту единственную ночь мне не удалось как следует рассмотреть оборотня. Теперь же... Он был представлен во всей своей красе, вися в воздухе с раскинутыми руками и ногами. «Ты ловко придумал скрепить себя узами брака с другой женщиной, но, к твоему сожалению, от меня этот трюк не спасет». «В чем дело? Отпусти его!» — вступилась я за мужчину. «Кажется, у нас ничья. У тебя двое и у меня двое», — улыбнулась Демонесса. Если ты хочешь вернуть себе оборотней Ирвинга, то придётся пойти на сделку. Чего ты хочешь? Дело в том, что я люблю коллекционировать наложников. Те статуи, что ты видела на аллее к моему дому, это наскучившие мне любовники. Конечно, не все они были из этого мира. Так сложилось, что у меня до сих пор не было дракона. Этот дракон не твой муж. Отдай его мне». Ты правильно заметила, он не мой муж. Я не могу им распоряжаться, у него есть жена. Раз он путешествует с тобой, значит, жена его прогнала. Получается, ничего не мешает мне присвоить его себе. Я взволнованно посмотрела на Даяна. Мужчина сидел в странном оцепенении. Кажется, магия суккубы подавляла его. Мужчины? Не игрушки для развлечений. Я загородила Демониси обзор на Деягона. «Правда? Ты слишком юна, чтобы научиться брать от жизни только то, что тебе нравится. Я прожила столько столетий, что перестала считаться с чувствами и желаниями других. На самом деле это очень удобно, особенно когда твои возможности позволяют быть хозяйкой одного маленького мирка. Я хотела просить тебя, чтобы ты сняла проклятие с моих мужей но вижу, что обратилась не по адресу. Раз так, просто позволь нам уйти. Ты хозяйка целого мира, что тебе стоит отпустить со мной всего пятерых? Это не просто пять каких-то мужчин. Редхан отказался быть моим наложником. За это я наслала на него проклятие. Он мог обернуться единственный раз в году. Я была уверена, что он вернется ко мне просить о пощаде, Ну или в конце концов потеряет свою вторую сущность, полностью превратившись в волка. Но что я вижу? В свою единственную ночь он успел поставить печать Союза. И после такого дерзкого неподчинения ты хочешь, чтобы я просто отпустила его? Нет, это невозможно. Поверь, я умею подчинять мужчин. «И наш милый волчишка еще будет лизать мои ноги, хочет он того или нет». «А ты...» — главная госпожа перевела взгляд на Ирвинга. «Думаешь, я не расслышала, как ты просила смерти? Тебе не повезло. Эта женщина слишком сердобольна, чтобы убить тебя. Так что это удовольствие достанется мне». «Ммм... Кстати...» Один представитель расы эльфов мне тоже задолжал, но ему удалось улизнуть без проклятия. Этот прохвост отравил меня своей ужасной стряпней. Но твой эльф вполне может мне его заменить. «Я никого из них тебе не отдам», — твёрдо заявила я. «Интересно, как ты мне помешаешь?» Вопрос интересный, и тут бы мне не помешала помощь зала. Но ожидать её было не от кого. «Бегите!» — вдруг выкрикнул Ирвинг из силы и толкнул демонезу, сбивая ее с ног. Из-за падения нер заклинания удерживающее оборотня в воздухе, развеялось, и мужчина тоже упал на пол. Но тут же подскочил и навалился на госпожу. «Уходите! Второго шанса не будет!» — прокричал Редхан. «Нет!» — возразила я, но сзади меня обхватили сильные руки и закинули на спину. Видимо, с Даяна спала оцепенение. «Пусти! Мы не можем бросить их тут!» Я стала молотить руками по спине дракона. «К такой схватке мы не готовы! Сейчас нам нужно отступить!» Возразил Даян со всех ног, несясь прочь из замка. За нами, не отставая ни на шаг, бежали раны серп. «Но! Она убьёт дружка!» «Не думаю, судя по всему, она любит растягивать чужие мучения. Мы вернёмся за ними, но позже». Сейчас я не могу ничего сделать, стоит ей посмотреть на меня, и все мои силы уходят на борьбу с похотью У меня не получится защитить тебя. Ты всего лишь человеческая женщина, и убить тебя ей ничего не стоит. Если с Редханом что-то случится, это будет на вашей совести. Я с тоской посмотрела на статуи, которые мы пробегали. От мысли, что в следующий раз я могу увидеть своего оборотня в этих рядах. Мое сердце пронизывало болью. Нер знает, что пока у нее твои мужья, ты можешь вернуться. Она не станет их убивать. Сейчас нам надо спрятаться и все обдумать. Если поймают нас всех, то надежды на спасение не останется ни у кого. Каждый из нас займет место на этой аллее. Продолжал увещевать меня дракон. В его словах был смысл но мне было больно и страшно оставлять у демоницы оборотня Ирвинга. После их поступка, скорее всего, демонесса подвергнет мужчин мучительным пыткам. Но даже если я сейчас вырвусь из рук Даяна и вернусь, как я смогу защитить Ретхана и Валамеу? На самом деле выбора у меня нет. Нам нужно время, чтобы понять, как действовать дальше. К счастью, нам удалось покинуть владение главной госпожи беспрепятственно. Страшно представить, что это стоило оборотню и Ирвингу. Но расслабляться нам было рано. Нужно было найти безопасное место. Мы провели на ногах всю ночь, чтобы к рассвету увидеть на своём пути холодную гладь чёрного озера. Я уже видела немало водоёмов в этом мире. Но такую жуткую чёрную воду... Впервые. На берегу озера стоял замок, такой же чёрный и готичный. Прекрасный антураж для истории про вампиров. По моей спине побежали мурашки. «Мы же не пойдём туда?» — с надеждой спросила я у дракона. «Мы все вымотаны. Отдых и покой нам просто необходимы». «Но этот замок так неприятно выглядит». Мне надо судить о хозяине по его замку. Я с тобой не соглашусь. Гостеприимный хозяин наверняка бы... сделал апгрейд подобного строения. Что сделал? Не понял дракон. Покрасил бы его в белый, а ещё лучше в лиловый. И вывеску на дверью бы повесил дружелюбную. И коврик обязательно с надписью «Велком». А у этого замка ничего подобного нет. Сразу видно, гостям тут не рады. Рядом с тобой дракон. Тебе нечего бояться. Кроме суккубов. Недовольно буркнула я, но Даян уже меня не слушал, смело направившись в обход озера.